Глава девятая Меня привезли на какой-то склад. Вели меня под руки. Под ногами я видела строительные материалы и недостроенное здание. То, что просматривалось, из-под натянутой на самые глаза тряпки. Кажется, трикотажной шапочки Ага, в августе. По жаре. Изумительно. Я понятия не имела, где я. Что мы с ней будем делать? Голос одного из парней был низким, как из бочки. Нам сказали просто привести ее сюда, привязать и оставить. А у этого высокий тембр Ему бы тенором петь. Правда, не знаю, учатся ли бандиты хоровому пению. Ты уверен? А если она увидела наши лица? Из-за тебя она нас точно слышала. Пробурчал бочковой голос. Но он сказал, просто супер. Давай расскажи еще, сколько нам денег заплатили и где мы встретились для этого. Один из парней говорил максимально тихим шепотом, но я все слышала. Парни явно были не слишком опытны в делах и не очень понимали, что им со мной делать. Но оружие у них было, это я слышала. Босс, скорее всего, четких инструкций им не оставил. «Слушай, не тупи», — буркнул низкий голос. «Нам сказали сделать так, чтобы она не отсвечивала. Место тут хорошее, а на мокруху...» Я лично не подписывался. Ребят, а что я вам сделала? Попыталась я выяснить хоть что-нибудь. Может, решим все миром? Ну, оставьте тут меня. Я не знаю, где я. Судя по всему, недалеко от города. Ваши лица я не видела. Ваш босс ни о чем не узнает. Не знаю точно, какая у вас задача. Но убивать меня точно бессмысленно, если вы в тюрьму надолго не хотите. Да еще из-за вас. «Может пострадать беременная женщина. Зря я разговорилась». «Что за разговоры? Сами решим, что нам делать, поняла?» Сказал один, который был посмелее, и ударил под дых для утверждения своей тупой силы. Тут зазвонил телефон. «Да, она с нами». «Что изменилось, босс? Мы договаривались о другом». Я не слышала, что отвечали на том конце провода, но явно не в мою пользу. И мне нужно было... что-то предпринять. Только что. Меня оперативно прикрутили веревками к чему-то по ощущениям, похожему на трубы или батареи. Раздались тяжелые шаги, и дверь захлопнулась. Я выругалась. Благо кляпом меня обеспечивать не стали. И на том спасибо. И принялась выкручивать руки из пуд. Мне надо было освободиться от веревки на руках. А уж с ногами я справлюсь. В скрытом кармане джинсов Всегда носила с собой что-нибудь острое. Минуты три ушло на борьбу с веревками. Что значит непрофессионалы? Толком и не затянули узел. Вот и отлично. А дальше уже дело техники. Добыть из кармана ключи с брелоком-ножечком, по виду игрушка-игрушкой, но с очень острым лезвием. Стащить с лица тряпку. И правда шапочка. Черная, трикотажная, дешевая. Распилить веревки на ногах, попутно осмотреться. Какое-то складское помещение, пустая бетонная коробка, металлические ворота, окон нет. Ладно, и не из таких положений выбиралась. Я размялась и пошла к двери, воевать с замком. Думала при этом лишь об одном — надо срочно найти Лилию. Тем временем Лилия была у Виктора, и он не собирался ее никуда отпускать. Где Женя, я тебя спрашиваю? Где мой телефон? Куда ты его дел? Или я выронила? В машине? Дай мне мой телефон. Твой телефон, скорее всего, отслеживается. Я его выкинул. Забудь. У Виктора был меланхоличный вид. Так ведут себя неадекватные психопаты со сменой настроения и бурными реакциями с угрозой жизни другим людям. Пойми, ты от меня не уйдешь. Я не причиню тебе боль. Но ты уже причинил мне столько боли. Ты никогда не сможешь искупить свою вину передо мной. Ты это понимаешь? Тебе не кажется, что это ты виновата передо мной. Я из-за тебя Пашку убил. Он так тебя любил. Я бы не смог быть с тобой. Он бы не пережил. Не смей, слышишь, обвинять меня в смерти Паши и называть его имя. Ты просто ничтожество». Скоро полицейские нас найдут, и тебе конец, вместе со всей твоей жалкой шайкой. Лилия, я все прекрасно слышу. Ты осознаешь, что ты говоришь? Под угрозой не только ты. Я и не сомневаюсь, что ты можешь причинить вред даже своему ребенку. Но я не могу просто молчать и исполнять все твои желания. Твой паспорт с визой. Виктор кинул на стол перед Лилией, паспортное на ее имя, но на его фамилию. Ты совсем больной, что ли? Открой. Да, Витя, тебе нужна помощь. Я с тобой никуда не поеду, ты понял? Это твои последние слова? Хотела бы я, чтобы для тебя эти слова были последние, но я не могу. Ты причиняешь боль моим близким людям. Где Женя, говори? Виктор нервно засмеялся. Ты ее больше никогда не увидишь. Поняла? После этих слов у Лилии опустились руки, в глазах потемнело. «Где бриллианты?» — начал он совсем другим тоном. «Я не знаю», — отвечай, — я сказал. «Я и тебя убью. Не посмотрю, что ты беременна. Вы мне всю жизнь испортили. Ненавижу. Я в тебе не сомневаюсь, ведь ты болен. Тебе правда надо лечиться?» «Не уходи от темы. Вы зачем туда приехали?» Лилия не знала, что ему ответить. «Ты же вроде все продумал». Лилия уже тоже была на грани нервного срыва. Инстинкт самосохранения отключился. «Не зли меня». Он угрожал пистолетом. «Мы сюда приехали по делу о наследстве. У нас была назначена встреча с доверенным адвокатом Паши». «Встреча во сколько была назначена?» — спросил он холодно. Он явно где-то просчитался. На два часа. Так сейчас уже почти три. Поехали. Куда? К нотариусу. Куда еще? Ты заберешь все, что тебе оставил муж, и отдашь мне. Я понятно объясняю. Легко тебя разозлить, ведь Ты как ребенок. Замолчи и не делай глупостей. Ты понимаешь, что некоторые объекты наследования могут по документам оформляться до шести месяцев. К тому же я и сама еще... в права наследования не вступила. не умничай давай ты хотя бы книжек что ли в тюрьме почитал или все годы ушли на план убийства твоего друга я тебе серьезно это говорю это нам в нотариальной конторе и говорили рассказывали какие документы нужны чтобы вступить в права наследования постаралась говорить спокойно Лилия. твоя задача ради безопасности твоего же ребенка сделать так чтобы бриллианты были сегодня у меня. Куда же делась вся твоя любовь? Лилия видела поведение уже совсем не их общего с Павлом друга. Это был сломленный, покалеченный, психически неадекватный человек, жаждущий денег. Она понимала, что вряд ли сможет донести до Виктора всю бредовость его претензий. Он не поверит, что она понятия не имеет, где бриллианты. Отдала бы с огромным удовольствием Ей и без того есть на что жить. И эти дурацкие камни. Только где они могут быть? В сейфе? Там был только ключ. В банковской ячейке, доступа к которой она пока не получила. Или их просто не существует. И камни эти — бред воспаленного воображения Вити. Дверь в дом, скрипнув, приоткрылась. «Шеф, мы это...» Освободились, просунув голову в дверную щель, пробурчал светловолосый качок. Физиономия его была закрыта черной лыжной маской. «Готовьте тачку, парни», — скомандовал Виктор. «И манатки моих в багажник закиньте. В дальней комнате чемодан и сумка. Скоро уезжаем». В дом вошел блондин. Следом еще один, с рыжим ежиком волос и тоже в маске. «Вот это подготовка», — подумала Лилия. Она все равно была уверена, что Виктор не сможет причинить ей и их общему ребенку боль. Все же она его хорошо знала, несмотря на изменения, которые случились за это время с ним. Он просто сломался, и это так отразилось на его психике. Виктор подумал, что Лилия поддержит его. Как он мог? Пашка же был его другом. Любовь к Лилии или любовь к деньгам и бриллиантам. И сейчас было совершенно непонятно, что он хочет и что будет делать дальше. Вскрыв замок Да, отмычки я тоже ношу с собой. Для этого все джинсы оборудую потайными кармашками в штанинах. Я вышла на улицу. Осмотрелась. Машина моя осталась в получасе быстрого бега от нынешнего места. Похитители успели уехать. Денег нет, телефона тоже нет, да и народа здесь не видно. Все-таки промзона. Зато, зато минутах в пятнадцати бега следственное управление где мне обязательно помогут и я помчалась бегать всегда умела и любила а тут даже не пересеченная местность самый обычный асфальт ровный удобный добежала за рекордное для ситуации двенадцать минут ворвалась в пункт полиции добрый день мне срочно нужен следователь владислав евгеньевич порошин добрый день у вас назначено Вероника, мазнув взглядом по бейджу, обратилась я к надменной барышне по имени. «Владислав Евгеньевич меня примет. Вы уточните, пожалуйста, что к нему пришла Евгения Охотникова». Я не повышала голос, но тон и текст точно произвели впечатление. Вероника позвонила в кабинет к Владу. «Проходите, кабинет 506». «Привет, у тебя что-то срочное?» Владислав оторвал взгляд от многочисленных бумаг, грудами лежавших на его рабочем столе, и с легким недоумением воззрился на меня. «Лилию похитили. Я тебе расскажу пока, чтобы не упустить детали». «Как? Когда успели?» — изумился он. «Недавно ведь расстались». Сразу поднял трубку телефона. «Группа на выезд. Готовность пять минут. Сейчас спускаемся». Влад поднялся из-за стола. И предложил. «Пошли, рассказывай на ходу». «Вы с Лилией к адвокату собирались?» «К этому?» «Как его?» «Вадиму Петровичу?» «Что случилось?» «И на, держи». Он подхватил с чьего-то стола ополовиненную бутылку минералки и вручил мне. На чай времени нет. Да со мной все в порядке. Я с благодарностью вцепилась в бутылку, только сейчас, понимая, насколько хочу пить. «У тебя кровь?» У меня были раны от удара по голове, но чувствовала я себя нормально. На адреналине всегда так. А вот лилия... Ерунда, отмахнулась я. Вот возьми, хотя бы кровь вытри. Мне всунули в руку не очень-то свежий платок. И рассказывай уже. Слушай, после того, как мы забрали документы по судмедэкспертизе, поехали на встречу с адвокатом. Там у него такая площадка общая. Не уверена. Были ли там камеры? Не видела. После того, как мы подъехали, я вышла из машины, и со спины на меня кто-то напал. Чем-то ударили по голове. Я отключилась. Последнее, что я слышала, как Лилия кричит мое имя. И все. Чужих машин не видела. Преследователей тоже. Моя ошибка. Расслабилась. Паршиво отслеживала периметр. Думала, что центр города. Брось. С кем не бывает. Отмахнулся он. «А вот почему парней с собой не взяли? У нас всего два парня остались. Они охраняли дом. Так и я же была с ней. Не уберегла. К тому же я говорила, центр города. Мы же не дергали кота за усы. Виктору Заболоцкому написать не успели. Хотели всего-навсего прояснить вопрос с завещанием. Так, тебя грохнули по голове. И что было дальше? Рассказывай все, пожалуйста». Любая деталь важна, ты же знаешь. Да, меня потом увезли на машине в промзону. Телефон у меня забрали. Я очнулась уже, когда мы подъезжали. Слышала, как они обсуждают приказ, что им нужно было со мной сделать. Я так и не поняла, что им сказали. Парни просто привязали меня на каком-то складе и уехали. Мы загрузились в простой белый фургон. Из водительского отсека высунулась физиономия, Знакомого мне оперативника. «Шеф, телефон с трекером в центре завис. Глянь на карте». Мы с Владом уткнулись в экран ноутбука. «Это парковка у офиса адвоката», — хмыкнула я. Тьфу ты, не сдержал раздражение Влад. И вспомнил. «Жень, а твоя штучка, как отслеживается? С твоего телефона, который... А где твой телефон?» «Понятия не имею». «Пожалуй, я плечами». «Надеюсь, найдется». а отслеживается. «Володь, обратилась я к оперативнику. Вгони код в свою программу. Доступ к радиотрекеру. Должно сработать. С моего телефона так точно, который неизвестно где». Владислав одобрительно кивнул, а Володька, пощелкав по клавишам, заявил. «Бинго! Есть слабое движение в пределах метра двух. Судя по карте, частный сектор, километров 35 отсюда». «Сейчас ребята подгребут и двинемся». «Жень, а тебя где держали? По карте покажешь?» — попросил Влад. «Отправлю туда кого-нибудь. Может, пальчики или еще что полезное найдем. Кстати, ты этих ребят видела?» Я показала на карте местонахождение склада, а на последний вопрос вынуждена была ответить отрицательно. «Нет, на меня шапочку нацепили по самые глаза». «Субъективно могу сказать, что ребята высокие, выше среднего, рост от метра восьмидесяти до метра восьмидесяти Я не малышка, а они крупнее», — пояснила я в ответ на озадаченный взгляд следователя. «У одного голос низкий, у второго высокий тенор, по голосам молодые, лет двадцать пять или около того». «Ага, то есть с ориентировками не получится. Машину их тоже не видела. Влад». «Если люди есть, отправил бы ты кого на парковку к конторе юриста», — предложила я. «Там теоретически могут быть камеры. На парковке, на дороге». «И неплохо бы, чтобы кто-нибудь к Вадиму Петровичу заглянул». «За нами, конечно, могли следить или поджидать в нужной точке». «Сейчас все сделаю», — схватился за телефон Владислав. «Все-таки молодец он. Не пытается играть в самого умного следователя». Понимает, что это дело общее. Влад скомандовал кому-то проверить камеры на парковке у адвоката, а заодно и побеседовать с самим адвокатом. Стоило ему сбросить вызов, как телефон разразился настойчивым гудком. «Да, я слушаю». Владислав застыл с телефоном в руках. «Что? Говори, что?» — рявкнул он в трубку. «Подожди, я не слышу». «Хорошо, понял. Пришлите результаты мне на почту». «Да что там?» — в нетерпении спросила я. «Жень, получены результаты экспертизы от гильзы. Оружие оформлено на умершего брата Виктора. Просто фантастика. Еще бы через год сообщили». «Жень, не дергайся. Вон, глянь, идет наш человек. Сейчас двинем». А сигнал еще на месте. Подбодрил меня Володя, который определенно прислушивался к нашим беседам. «Слушай, Жень», — обратился ко мне Влад задумчиво. Может, ты с нами не поедешь? Сходишь в нашу больничку, освидетельствуешь и зафиксируешь побои. Это минут пять-десять займет, да и лоб тебе заклеют. Нет уж, — отказалась я. У вас тут аптечка должна быть, Володь, — окликнула я водителя. Держи, — протянула мне аптечку. Я вскрыла стерильный пластырь, достала бинт, стерла с лба кровь и залепила глубокую царапину. Не впервой. заживет. Тут в машину плюхнулся Юрка. «Ну что, едем, что ли?» «Это вся группа захвата?» — озадачилась я. «Нет, еще ребята подтянутся», — буркнул Володька, заводя машину. Они поближе к точке. Геотегом я поделился. «Юр, а кто в доме Лилии остался? Ты же вроде там должен был быть. Так сменили меня», — фыркнул парень. «Там семён с Ленькой. Хорошие ребята, опытные. Не переживай». «Отлично!» — кивнул Влад. «Жень, не нервничай. Сейчас домчим с ветерком». И мы помчались. У меня не оставалось больше ресурса спокойствия. Мозг работал на максимуме, на адреналине. Лилия была похищена. Павел мне не простит этого. Я должна ее спасти. Да и в любом случае, это вопрос моего профессионализма. Я думала, если это Виктор, то что он хотел? Выкуп? Но тогда бы он не похищал Лилию. Он хотел то, что только будет принадлежать Лилии по наследству от Павла. И, может, и Лилию в придачу. Эта история многолетней дружбы не шла у меня из головы. «Влад, слушай, в порядке бреда, я хочу с тобой поделиться важной мыслью. Это дело заставило меня включить мои скудные аналитические способности. Твоя работа, кстати. Жень, давай ближе к делу». У нас нет времени на выяснение, кто круче. Я отдаю пальму первенства. — Конечно, отдаешь, — фыркнула я. — Ну, я слушаю тебя, — поторопил меня Влад. И мы тоже, — в два голоса откликнулись Юрка и Володя. Я предлагаю проверить, были ли встречи Виктора и Лилии во время заключения и их общение Все проверить. В социальных сетях удаленные переписки. Всю историю. Это займет время. И я не очень понимаю, зачем. Это поможет нам понять мотив Виктора. А что, если Виктор захотел не только устранить Павла из треугольника, но и завладеть чем-то очень ценным, что дороже, чем та сумма, которую озвучивали в тех письмах-угрозах? Если это Виктор, он не мог так рисковать. Зачем он убил Павла? Он же ничего не получил. А если это то, что я думаю, то он вообразил себе большой куш. «Что-то, что было скрыто годами, десятилетиями?» «О чем ты?» — озадачился Влад. «Помнишь ту историю, которую нам Лилия рассказывала? Ты часть про то, что бриллианты так и не нашли. Осознал тогда? Лично я нет. Но сейчас все детали приобретают другой оттенок. Этот ключ в сейфе». «Ты про тот ключ, который вы нашли с Лилией в сейфе?» «Да, про тот», — согласилась я. «Ты гений!» Кажется, Влада тоже осенила. И я озвучила нашу общую мысль. В той ячейке эти бриллианты. Я почти уверена. И, дорогой мой следователь, адвокат, вполне возможно в курсе этого. Как минимум, он не может не знать про ячейку. Если не ошибаюсь, это относится к наследственной массе. Так? Так. Влад набрал номер. С адвокатом будете общаться? Спросите про банковские ячейки. Где? есть ли опись содержимого, все в таком духе. После чего пояснил мне, ребятам уточнил задачу, тем, кто стоянку обшаривать будет. Они уже почти на месте. Пока мы ехали по указанию моего трекера, Владу отчитывались по поставленным им задачам. Молодцы ребята, оперативно работают. О чем я честно и сказала следователю. Тот улыбнулся. А ты думала, поделиться новостями? Еще спрашиваешь, «Фыркнула я. Чем еще заняться? Быстрее машины не побежишь». Полицейские выяснили, что Лилия переписывалась с неизвестным аккаунтом. Сейчас его изучают по личным данным. Уточнили IP-адреса, нашли геолокации. Просто айтишники какие-то. Им нужна была всего лишь небольшая подсказка. «Женя, как ты поняла вообще, что между ними что-то было?» озадачился Влад. «Да что тут непонятного?» «Но я же все-таки женщина. Я видела, как она рассказывала про него, про их прошлое, про то, сколько их связывает. Она даже про Павла с такими горящими глазами не говорила. Там были просто слезы горя, конечно». «Да, ох уж эти чувства!» — вздохнул он. «Все так банально. Я до последнего не мог поверить в это. Как будто казалось, что это все уже уходит. Преступление на почве страсти. Люди становятся умнее и расчетливее. Но нет. Да, Жень, любовь, которая убивает и разрушает все вокруг. «Ой, шеф, какой ты у нас романтичный!» — схахмел Юрка. Володя промолчал. «Если мы послушаем Виктора, я уверена, все, что он натворил, в его сознании выглядит в другом свете», — заметила я. «Долго нам еще, Володь?» «Жень, еще минут пятнадцать, и будем на месте. Там движ какой-то пошел». как бы не пришлось мчаться на перехват», — пояснил Володька. «Сама видишь, быстрее не получится. Мы и впрямь ехали, в довольно плотном транспортном потоке. Спасибо, хоть пробок пока нет». Тут Владу снова позвонили. Он ответил. и Его реплики в трубку заставили меня заледенеть. «Что-то неладно. Чую». Влад сбросил звонок и посмотрел куда-то, то ли вдаль, то ли внутрь себя. «Влад, что?» «Да не молчи ты! Что случилось?» Камер на парковке нет. Была одна, разбита. Телефон Лилии обнаружен в мусорном баке. Каким-то чужим голосом проговорил Владислав. «Твой тоже нашли». «Так, ладно. И что дальше?» Холодно спросила я, хотя хотелось рявкнуть на него. Я уже поняла, что новости — паршивые новости. Но что он теперь молчит? «Жень, Вадим Петрович убит». Не успели. Ребята мои не успели. Он застрелен. Криминалистов вызвали. Подъедут. Будут оперативные мероприятия проводить. Но ты сама видела. Вроде бы и центр. А закоулочек там не особо людный. Офисное здание он занимал один. Его личный особняк. Камеры в здании, уточнила я. И добавила напористо. Камеры должны быть. Все-таки адвокат. Мало ли с какими клиентами приходится работать. обязательно и секретарь какой никакой и помощники и вообще жень разберутся ребята слушайте я не знаю что там за адвокат но наши птички пытаются упорхнуть вклинился в нашу беседу юрка который пока володя ведет машину отслеживал мой радиотрекер похоже едут из города мы знаем что у них за тачка понятия не имеем буркнула я но чисто теоретически Там от двух до четырех человек в машине будет. «Это кто?» — заинтересовался Влад, сбрасывая с себя какое-то странное шоковое оцепенение. «Виктор и Лилия, разумеется. Ну и, возможно, два витяных быка. Охранники эти. Парни или мальчики на побегушках. Я пока не знаю. Возможно, третий откуда-то возьмется. Давай ориентировку, Влад. Описывай Лилию. Если есть описание Виктора, его тоже». Пусть тормозят на «где?» Володя назвал варианты выезда из города. Я зачем-то повторила их Владу. Тот схватился за телефон. «Шеф, а мы-то преследуем?» Спросил Володя. «Разумеется». Отмахнулся от глупого на его взгляд вопроса Владислав и пояснил. «Так, ориентировки разошлют. Информацию я передал. И мы поехали дальше. Голова у меня начала болеть». Все-таки как бы не сотрясение мозга. Ну да ничего, перетерплю. Вадима Петровича, конечно, жалко, как и любого человека, которому не повезло нарваться на преступников. За Лилю страшно. Что с ней может сделать двинувшийся крышей Виктор? И опять в машине раздался зумер Владова телефона. Алло, да, капитан Порошин. Что? Где они? Рявкнул он в трубку. Кажется, готовый биться лбом стекло. Да, согласна. Новостей за столь короткий промежуток времени более чем достаточно. Так. Дальше. Отлично. Что случилось, Влад? Стоило ему отключиться, спросила я. ДПСники остановили машину за нарушение скоростного режима. В машине были два парня, девушка и водитель. Один из них был похож на Виктора. «Всех повезут в отдел до выяснения». «И что, всех на одной машине ДПСников?» Я не спросил. «Это что, важно?» Мы их поймали. «Ты что, не понимаешь?» «Поехали. Они не доедут. Ставки слишком высоки. Быстро». Но пока трекер на месте, попытался успокоить меня Юрка. «И все равно едем, ребята», — попросила я. «Я не могла рисковать ни жизнью Лилии, ни еще чьей-нибудь». Пока мы ехали к месту, где их задержали, Влад позвонил ребятам, которые их оформляли. Никто не ответил. Он позвонил дежурному. Но и тот сказал, что они сообщили только о факте, что мужчина похож на фоторобот и что документы не предъявили. Мы поняли. Дело плохо. Тут еще и связь засбоила. А когда вновь появилась, Юрка сказал. «Шеф, а дело-то паршиво. Они уезжают. Точка. Движется по направлению к деревне, что ли, какой-то. Вот, блин, связь, мягко сказать, не очень. Когда мы приехали на место, которое Владу сообщил дежурный, там уже были два сотрудника ДПС, которые только что пришли в себя после нападения. «Шеф, Жень, вы пока расспросите, что случилось. Я технику перезагружу и к спутнику попробую переподключиться. Может, связь лучше будет?» — предложил Володька. Юра закивал, мол, да, без связи мы их потеряем. И мы с Владом пошли общаться с ДПСниками. История была простой. Ребята получили ориентировку с нервирующей надписью «Подозревается в убийстве». Остановили машину с подозрительным водителем и не менее подозрительными пассажирами. Один остался проверять документы, второй помчался вызывать подкрепление. Ну и не успели они никого вызвать. Хорошо живы остались. «Парни, скажите, какой номер у машины? Какая модель? Кто там был?» Я хотела получить ответы. Сразу на все вопросы. При этом нервно поглядывала на Володю, ожидая от него сигнала грузиться в машину. Да обычные ребята в целом. Девушка вот была немного смущена, что ли. Может, напугана. Но кто же вас поймет, женщин? Они превысили скоростной режим, и мы их остановили. У одного были документы. Мы пошли оформлять, и я увидел в базе его фото. Точь-в-точь точь его. Я узнал. Потом я пошел попросить документы у остальных пассажиров. И все, тут как в тумане. Паспорт в базу внес, а номер и марку тачки не успел. Вот смотрите. Виктор Заболоцкий. Дата рождения. Временная регистрация. Черный Гелендваген. Номер я не помню после удара. «Мне запомнилось только, что регион на машине был не наш. Вологодская область», — сказал напарник, тоже пострадавший и с фингалом. «А где он, собственно, сидел?» — Заболоцкий. — спросила я у Влада. «Там», — откликнулся он. «Спасибо вам, парни. Вы очень помогли. Надеюсь, фингалы с вами ненадолго». С долей ехидства буркнула я. А тут Володя махнул рукой. «Поехали быстро. Мы всегда у них на хвосте». «Никак не можем встретиться». «Шутишь?» — фыркнула я. «Я весь город на уши поставил. Все будет хорошо. На первом же посту их примут, если мы не догоним». Попытался успокоить меня Влад. Я сделала вид, что успокоилась.